Глава двадцатая Название, которое Тави ждал коттеджу, едва просматривалось под зарослями плюща. Белая табличка с черной надписью «Кюри» поблекла от времени. «Кюри», — сдвинув брови, прочла Хизер. «На старшетландском это означает «свернуться клубочком», — объяснила я. «Вы, молодые, совсем ничего не знаете о наследии предков. Только послушай себя», — ухмыльнулась Хизер. «Можно подумать тебе сто лет. Ты не такая уж старая, Лейла». «Спасибо на добром слове». Коттедж представлял собой желтовато-серое каменное строение со скошенными окнами в белых рамах и покатой бледной серой шиферной крышей. Три узкие ступени вели к массивной белой двери с матовым стеклом, которая не позволяла заглянуть внутрь. Судя по всему, дом недавно отремонтировали и покрасили. Не в силах спокойно стоять на одном месте, Хизар переминалась с ноги на ногу, Я даже подумала, не приспичила ли ей в туалет. «Я так волнуюсь!» — пропищала она. «Думаешь, он там?» Я окинула взглядом подъемные окна. Сложно сказать, был ли кто-нибудь дома. Низко опущенные белые жалюзи скрывали от посторонних глаз любые передвижения обитателей. Дойдя до угла коттеджа, Хизер возбужденно ткнула пальцем. «Там у забора пикап!» Я направилась к ней. Действительно, возле изгороди стоял неприметный черный пикап — кузов которого то вспыхивал под набегающими лучами солнца, то вновь тускнел. «Маска наверняка дома», — уверенно заявила Хизер. «Что ж, есть только один способ выяснить». Мы вернулись к главному входу и поднялись на крыльцо. Я с опаской постучала по латунному почтовому ящику. Повисла тишина. «Значит, его все нет?» — разочарованно спросила Хизер после минутной паузы. Отступив на несколько шагов, я оглядела сверкающие белизной двери и подоконники. Похоже на то, хотя если он такой затворник, как говорят, я постучала снова, на сей раз громче. Не считая прогрохотавшего по дороге одинокого автомобиля и не смолкающего плеска водопада Галин. коттедж по-прежнему окутывала тишина. Я пожала плечами. Думаю, на этом все. Только время впустую хлопало простонала Хизар, указывая на свою футболку. «Лучше бы потратила деньги на новую пару кроссовок». Пытаясь скрыть разочарование, хотя, честно говоря, не знаю, на что я рассчитывала, я зашагала обратно к машине. Хизар поплелась следом. «Бог ты мой! Лейла, взгляни туда!» Я обернулась и увидела, как Хизар тычет пальцем на участок за домом. Папин друг был прав насчет сада. Он великолепен. Сонно включив задний карман, я пошла к ней. «Знаешь, наверное, нам лучше уйти. Если маска здесь, то вряд ли обрадуются, что две незнакомки бродят по...» Я приблизилась к Хизар, и у меня отвисла челюсть. «Ничего себе!» От увиденного разбегались глаза. Передо мной раскинулась настоящая палитра красок нежно-розовые пионы, магнолии насыщенного карамельного цвета, а по соседству с ними ухоженные клумбы с меконопсисом красивейшего пудрово-голубого оттенка с большими округлыми лепестками. Справа от кучки песочно-желтых нарциссов рос островок болотного мирта, который, если его раздавить, источает восхитительный цитрусовый аромат. Мой изумленный взгляд приковала клумбы с канадским кизилом, Белые цветки и расчерченные прожилками листья которого трепетали на ветру. Компанию ему составляла подушка бледно-сиреневой смолевки, напоминающая стайку бабочек. Чуть дальше, на недавно подстриженной изумрудно зеленой лужайке, возвышались два дерева. «Вон тот бернамский дуб, разновидность скального дуба», — объяснила я, указывая на длинные ветви щупальца, простирающиеся во все стороны. А рядом сикомор. Я обернулась к ней. Пока Бернамский лес не двинется на Дунсинан? Чего? нахмурилась Хизер. Это строчка из Макбета. Ну, знаешь, Уильям Шекспир. Ах, да, точно. Я мысленно закатила глаза. За деревьями вдоль короткой дорожки из серого камня располагался цветочный бордюр, пестреющий кроваво-красными мальвами и белыми наперстянками. Их окружало море золотистых и оранжевых гелениумов цветки которых напоминали ромашки с бархатистыми лепестками. Перед нами был образец сочетания форм и красок, словно ребенок собрал все оттенки радуги и рассыпал их в одном месте. «Как на картине!» — Восхищенно выдохнула Хизер. Пряный сладкий аромат орегано смешивался с горьковатой лакричной ноткой фенхеля и маслянистым цветочным благоуханием. «Да, красиво!» — согласилась я и мотнула головой. Послушай, я с удовольствием провела бы тут весь день, но вряд ли это хорошая идея. Может, вернемся в другой раз? Надеюсь, дома кто-нибудь будет. Хизар разочарованно тряхнула светлой косой. Уголки ее рта поникли. Ладно, идем. Я уже открывала дверцу машины, как вдруг из за входной двери донесся низкий голос: "Вы кто такие? И что забыли в моем саду?" Мы с Хизер на миг застыли, потрясенные тем фактом, что дома все же кто-то есть а потом одновременно развернулись. Сквозь матовое стекло виднелся высокий силуэт. Расправив плечи, я изобразила кривую улыбку, будто ребенок застигнутый с банкой мармелада в руках. «Извините за беспокойство, мы искали...» Моя реплика потонула в восторженном словоизлиянии Хизер. «Мы ищем музыканта по имени Маска!» — выпалила она и устремилась к расплывчатой темной фигуре за дверью. «Это вы?» Повисла пауза длиной в целую вечность. «Да». «Что вам надо?» — пророкотал в ответ голос с австралийским акцентом. Пронзительно вскрикнув, Хизер схватила меня за руку и запрыгала вверх-вниз, будто кузнечик. «Ш, ш успокойся, мы с ним еще толком не поговорили», — прошептала я, и Кашлинов обратилась к маске. Я открываю в Лох-Харрисе концертную площадку с живой музыкой и хотела узнать, не согласитесь ли вы там выступить. Я прищурила глаза изо всех сил, стараясь рассмотреть маску через дверное стекло. Угадав мое намерение, он поднял руку и накинул на лицо капюшон. «Вот паршивец! Теперь вообще ничего не разглядеть!» «Я не появляюсь на публике», — отрезал он из-за двери. «Думал, это общеизвестно. И вы до сих пор не ответили, с какой целью забрели в мой сад». Однако Хизер была слишком взволнована, чтобы уловить раздражение маски. «Вы потрясающий музыкант!» — выдохнула она, прижав руку к груди. «Обожаю ваши песни! Особенно refuse me nothing!» Его тон мгновенно смягчился. «Эм, спасибо». «Хизер, меня зовут Хизер». «Спасибо за теплые слова, Хизер». «Боже!» — запрыгала она. «Он только что назвал меня по имени. Ты слышала, Лейла? Маска произнес моё имя». «Да», — прошипел я краешком рта и потянула её за руку. «Пожалуйста, успокойся, дай мне с ним. Я слышу каждое ваше слово». Буркнул он, и от двери повеяло ледяной стужей. «Извините, но ответ по-прежнему отрицательный». «За меня говорит моя музыка, и мне не нужно для этого скакать по сцене». Я лихорадочно подыскивала в уме убедительные доводы, не желая так легко сдаваться. «Полностью с вами согласна, однако речь идет о выступлении в поддержку новой музыкальной площадки. Я могла бы установить экран, чтобы вас не было видно. Фигура в капюшоне чуть приблизилась к стеклу. Мы с Хизер обменялись напряженными взглядами, и я непроизвольно сделала шаг назад». «Как вас зовут?» — спросил он. Лейла Девлин. Так вот, мисс Девлин, я не марионетка из шоу Панчи и Джуди, которую можно дергать за ниточки. Мои надежды пошли прахом. Все складывалось не самым удачным образом. Послушайте, я очень сожалею, что мы влезли к вам без приглашения. Просто от вашего сада дух захватывает, и мы не смогли удержаться. Спасибо. Произнес он с изрядной долей сарказма. Весьма польщён, что вы оценили мои садоводческие навыки. Но ответ по-прежнему отрицательный. Я не буду выступать на вашей площадке. Всего хорошего. Силуэт за дверью растаял. Хиза раздала разочарованный стон. «Ну вот, отлично. Что теперь?» «Боюсь, тут уже ничего не поделаешь. Ты слышала, что он сказал?» Я мотнула головой в сторону входной двери. «Жаль. На днях я прослушала несколько его песен. Они прекрасны». «Он прирожденный артист», — вздохнула Хиза. Посмотрев через дорогу на струящуюся ленту водопада Галин, я перевела взгляд на затянутые облаками небо. У него такая необычная проникновенная музыка, именно то, что я ищу. Я беспомощно всплеснула руками. Ладно, вдруг он еще передумает. Хотя с чего бы. Зря мы сунулись в сад, только хуже сделали. Хизер скрестила руки на груди, звякнув браслетами. «Да уж, отстой!» Мы поплелись к машине. «Вряд ли он осознает, насколько талантлив», — сказала я, открывая дверцу. Сосредоточенно выруливая с подъездной дорожки коттеджа Кюри, я не заметила, что Маска остался стоять чуть дальше по коридору и слышал каждое наше слово. На обратном пути к дому Хизер в машине царило подавленное настроение. Я включила радио. Ну, по крайней мере, мы попытались. Хизер мрачно смотрела в окно с пассажирской стороны. Не понимаю, почему он против. Идея ведь потрясающая. Она нахмурилась. По-твоему, Маска еще может передумать? Вряд ли. Послушайте его, так он скорее вырвал бы себе зуб. Вспомнив свое обещание Алику поговорить с Хизер насчет чрезмерного увлечения Маской, я завела речь о беспокойстве ее отца по поводу школьных занятий. Хизер смотрела на меня фарфорово голубыми глазами. Я не собираюсь указывать тебе, как жить, но поверь, Хизер. «Ты не всегда будешь шестнадцатилетней». Она сморщила нос пуговку. «Я думала насчет работы в музыкальной индустрии, возможно, в сфере связи с общественностью». «Здорово!» Я глянула в зеркало заднего вида. «Уверена, ты бы преуспела. Только учти, в развлекательном бизнесе куча разных направлений и высокая конкуренция». Хизер открыл рот, намереваясь что-то добавить, однако передумала. «Я тебя не запугиваю». Просто если поднажмешь на учебу, у тебя будет гораздо больше шансов добиться успеха. Вот и все. За окнами проносились горные склоны. Я включила правый поворотник и постаралась изобразить ободряющую улыбку. «Ладно, лекция окончена». «Хорошо», — согласилась Хизер. «Я поняла». Мы остановились возле коттеджа из серого камня с выкрашенным в красный цвет забором и подвесными кашпо с анютными глазками насыщенно синего и лимонного оттенков. Хизер вылезла из машины, затем сунула в окно светловолосую голову. Если решишь снова поговорить с маской, можно я тоже поеду. Вряд ли я рискну его еще раз попросить и нарваться на грубость. Но если вдруг у меня случится помутнение рассудка, можешь поехать со мной. Я пригвоздила ее к тротуару многозначительным взглядом. Только при одном условии. Каком? Ты обещаешь на личную учебу. На ее лице проступило неохотное смирение. Я улыбнулась. Увидимся. По дороге к отцовскому дому я прокручивала в голове список группы исполнителей, которых могла бы позвать на открытие. А еще лучше, если папа согласится на воссоединение батальона, хотя бы на один вечер. При мысли об отце у меня внезапно мелькнула идея названия для моей площадки. Когда я была маленькой, мы с папой часто выбирались на побережье и бродили по пляжу, усеянному камнями и бесчетным количеством ракушек, оттенки которых напоминали мороженое. Снежно-белые, лютиковые, бледно-персиковые. Папа держал меня за руку, а я приседала и терпеливо выкапывала их из влажного песка маленькими пальчиками. Больше всего мне нравились спиралевидные раковины, формы, похожие на многослойные трюфели с затеревым пёстрым орнаментом. Я воображала, как играю на них, вызывая на берег русалок. Раковина гигантского триплофузуса по-прежнему оставалась моей самой любимой. Ее волнистая поверхность и нежные тона напоминали юбки роскошных платьев. Клуб-ракушка, произнесла я и вздрогнула от звука собственного голоса в пустой машине. Затем, набрав воздуха в грудь, повторила название еще раз. Я подъехала к папиному дому и заглушила двигатель. Поговорю с ним насчет батальона, расскажу о визите к Маске, хотя он и отказался выступать, и приглашу отпраздновать появление названия для концертной площадки. Заперев машину, я в приподнятом настроении зашагала по дорожке. Дом встретил меня непривычной тишиной. В коттедже всегда звучала музыка. Папа не мог иначе. Либо он устраивал импровизированные сессии на ударной установке, либо фоном шипело радио. Иногда он сидел словно Будда в центре гостиной, любуясь обширной коллекцией пластинок. Однако сегодня в доме царила тревожная тишина. Я почувствовала нарастающее беспокойство. «Папа! Пап, ты дома?» Заметив отца в кресле в футболке с логотипом Харли Дэвидсон, я облегченно вздохнула. Все в порядке? Мне столько нужно тебе рассказать. Может, сходим пообедать?» При виде застывшего выражения на папином лице я сузила глаза. Пап, В чем дело? Он мотнул головой в сторону. Из смежной с гостиной кухни вышла фигура в темной шали с бахромой и черном брючном костюме — вампир да и только. Моя мать изобразила одну из своих непроницаемых улыбок. Привет, Лейла.